Глава тридцать третья Теперь, когда трубку взяла Лори маран Пенни не знала, что сказать. Она не хотела показывать, что ей очень интересно участвовать в съемках. «Госпожа маран я позвонила вам, как только прочитала в пост, что вы намерены возобновить расследование убийства Вирджини Уэйклинг». «Боюсь, я не могу это подтвердить», ответила Лори маран Пенни уже знала от одного из участников шоу, что съемки вот-вот начнутся. но не могла раскрыть свои карты. С другой стороны, она понимала, что продюсер не хочет выдавать подробности по телефону. У Лори Моран не было никаких гарантий, что она действительно говорит с Пенни, которая вполне могла оказаться репортером, пытающимся узнать что-то новое. Пенни решила идти напрямик. «Ну, на случай, если в пост написана правда, я хотела, чтобы вы знали, как со мной связаться. Я работала на Вирджиниу Вейклинг, А сначала на ее мужа, Боба, до того, как он скончался. Моя мать была секретаршей Боба более 15 лет. Я очень любила их обоих. Пенни улыбнулась, довольная собой, уверенная, что выбрала правильный тон. Ей не все равно, но у нее нет личной заинтересованности. А деталь о том, что ее мать работала на Боба, поможет убедить продюсера, что она не самозванка. «Вы все еще работаете на компанию Уэйклингов?» спросила Лори. Вопрос показался Пенни странным. Продюсеры наверняка задавали его Уэйклингом. Пенни поняла, что ее проверяют, чтобы окончательно убедиться в том, кто находится на другом конце провода. «Нет, однако я продолжаю заниматься недвижимостью, но не в компании Уэйклингов. Мне удалось найти новую работу после смерти Вирджинии». Все это время Пенни работала на женщин определенного класса, и ей нравилось думать, что она сумела перенять у них некоторые присущие им качества. Она говорила с достоинством, как умудрённый опытом человек. «Вы были с миссис Уэйклинг в ту ночь, когда она умерла?» «Очевидно, вопрос являлся очередным тестом». «Только не на крыше, конечно, сказала Пенни, но на той вечеринке я присутствовала». Должно быть, Лори убедилась, что она беседует не с какой-нибудь сумасшедшей. «Ну, мы всегда ищем новый взгляд на события закрытых дел, а убийство Вирджинии Уэйклинг вне всякого сомнения окутано тайной». Я могу рассчитывать, что вы согласитесь со мной встретиться и рассказать о том, что вы помните о вечере ее смерти. Пожалуй, я сумею найти время, если это вам поможет. Все, что угодно для дорогой Вирджинии. Я могу прийти к вам домой или на работу, если вам так удобнее», – предложила Лори. На работе у Пенни имелась крошечная кабинка рядом с кофейным автоматом, ей совсем не хотелось, чтобы продюсер шоу увидела ее скромную однокомнатную квартиру во Флетбуше. Пенни и сама не поняла, что делает, когда назвала адрес одной из роскошных квартир в Трайбеке. «Или нет, я не стану вас затруднять поездкой в центр», – предложила Пенни. «Я могу зайти к вам в офис». «Никаких проблем», – сказала Лори. «Ведь вы делаете мне одолжение, пени, и меньшее, чем я могу оплатить, сэкономить вам время на дорогу. Когда вам будет удобно? Я понимаю, что прошу вас о встрече за совсем короткое время, но могу заехать сегодня днем или вечером». Пенни отвела телефон в сторону и быстро пролистала большим пальцем календарь, после чего вернулась к разговору. «Извините, но сегодня у меня все занято. Я могу встретить вас э, в своей квартире завтра, в час тридцать. Как вам такой вариант?» «Завтра в час тридцать». «Отлично», – сказала Лори. Они обменялись номерами сотовых телефонов на случай, если кто-то опоздает. Когда пени повесила трубку, она взмолилась всем святым, чтобы Лори пришла вовремя. Владелец квартиры будет отсутствовать завтра с часу до 5, а Пенни уже договорилась с потенциальной покупательницей на 3. Она собиралась подойти с подрядчиком и сделать необходимые измерения для перепланировки. Значит, придется провести разговор с Лори Маран максимально быстро.